Глава двадцатая. Для ровного счёта. Анчутка вылез из дупла, которое теперь вело прямо в бывший бар болотника, и протянул Евсею рулон бересты. «Давай поскорее закрепим», — сказал Евсей. «А то меня Горде и ждёт. Они сегодня крышу кроют». Папаша на радостях, что Алевтина больше не рыба, три этажа им отгрохал. ты конец теперь прямо из чердачного окна в реку всигают. Анчудка развернула бересту. Она натурально была длиной в километр. Бесёнок работал над текстом целую неделю. Все, все, все. Приходите на открытие кафе у Анчудки в программе вечера. Гости из мелкой низины, веслоухи и гнилозуб с трагической поэмой стучат копыта балбесов в ночи черти чечёточники с новой программой сам себе постучи приблудившиеся оганки с номером батюшки где мы с возможной заменой на представление мамочки кто здесь звезда ближайшего полнолуния поэт песенник овца с характером она исполнит никому хорошо неизвестные характерные стихи и песни Что будет в меню, вы узнаете из меню. Коты-бояуны, волки-обрытне, водолейшие и бобры, выдры и клокастые зайцы кормятся бесплатно. Кафе проводит дни рождения, праздники смены молочных зубов на постоянные, ленялые вечеринки, караоке-завывания, махналапые встречи и пиры в честь обустройства нор и хаток. Анчудка бросил взгляд на карман Евсея. Раньше оттуда торчал всякий мусор, а теперь бесёнок округлил глаза. Белоснежный платок, вышитый племянницей Бабы-Яги. Анчудка достал пирога Гаганы и высунув язык, приписал в перечень проводимых праздников и свадьбы. Пока их всей с Анчудкой закрепляли плакат А воз возле реки учил бельчат плавать. Главное что? Котёнок помахал лапой бобру, пригревшемуся на солнце. Крепкий здоровый сон. Хором заорали бельчата. Да я не про сон сейчас. А воз старательно прижёг ушек затылку. Что, видите? Вон заяц идёт. Крики, и в самом деле плюлся клокастый заяц. Гра глаза его были красными, лапы заплетались. Под мышками он тащил двух зайчат. Они пищали и брыкались, но заяц не ослаблял хватки. Он доплелся до авося и вперился в него страдальческим взглядом. — Не спят? — спросил авось. — Третьи сутки, — промямлил заяц. — Едва на лапах держимся. У нас же, кроме этих гиперактивных, ещё семеро. Гиперактивных? переспросил бельчонок. Высокоскоростных, с трудом выговорил заяц и опять посмотрел на котёнка. А воз нагнулся к зайчатам. Умурмял, мур-мур-мур. Ласково напел он, и две пары ушек повисли тряпочками. Обессиленный заяц смог только кивнуть в благодарность. Он развернулся и потащил спящий ход просков обратно в нору. "Я к тебе вечером сам загляну", крикнула возь. Заяц не оборачиваясь, снова кивнул. Уши высокоскрасных зайчат вылачились по земле. "Главное это уши", сказал Авось. "Перед погружением в воду уши надо прижимать". "А это как?" "О, колак!" крикнула из воды выдра. "Где?" Бельчата бросились бежать в разные стороны, потом наконец увидели притаившуюся за камнем Агату и облепили её свистгами и хохотом. "Мальченка, она с котик учит, учит!" Агата выбралась из беличих объятий, подошла к котёнку и лизнула его в ухо. "Справляешься?" "Ня." признался котёнок. И этому нельзя помочь. Но всё равно это прекрасно. Краем глаза он заметил шевеление в прибрежных кустах. Авось встал на задние лапы, потянулся к волчице и прошептал: "Не улыбайся так сильно. Вороватая лисичка ходит за нами третий день и всё робеет. Но я чувствую, что сегодня она решится подойти".